Через четыре четверостишее явление Брюсова. На этот раз он ко мне, госпожа Цветаева. Товарищ Адалис просит вас зайти. Тоже тихо и внятно, тоже глаза в глаза. Вхожу. Адалис перед зеркалом пудрит нос. Это ужасный человек. Ничему не верит. Я, особенно если каждый день начинается. Адалис капризно. Почему я знаю? Ведь может же. Ведь начнется же когда-нибудь. Я его посылаю за извозчиком, не идет. Мое место на эстраде, а мое — над. Давайте схожу, Светаева, миленькая, но у меня ни копейки на извозчика. И мне действительно скверно взять у Брюсова, она испугана. Нет, нет, сохрани бог. Вытрясаем обе содержания наших кошельков. Безнадежно. Не хватит и на четверть извозчика. Вдруг порыв ветра надушного, многоречивого и тревожного. Это соболье хвосты влетает в сопровождение молодого человека в куртке и шапке с ушами. Жемчуга на струнной шее гремят, соболинные хвосты летят, летят и оленьи уши. Я уверяю вас, я уверяю вас, я клянусь, чистейшая французская речь с ее несравненным в горле или в небе. Нет в веках и в крови гнездящимся, жемчужным, всю славянскую душу переворачивающим эр. Вот что я хотел бы знать, сударыня, — это уши задыхаются. Вы или ваш муж предали меня? Как слепые, как одержимые, не слышит, не видит, молодой человек в последней степени неистовства, женщина сдерживается только приступ лака, а бетон была бы змея, стучал бы самый хвостик. Это н уже забыв об извозчике, нашептывает мне в ухо Адалис. Она баронесса, недавно вышла замуж за барона, а молодой человек... Молодой человек и женщина уже говорят одновременно, не слушая, не отвечая, не прерывая. Сплошные рулады Р. каждый одно, каждый свое. Я уверяю вас, я уверяю вас, я клянусь, я это знаю, сударыня. Чистят слова. Чика. Расстрелян обыск. Жемчуга в крайней опасности Вот-вот оборвет, посыплются, раскатятся Теми же россыпями горловых рулад. Глаза у героини светлые, невидящие, Превышающие собеседника и жизнь. На лунатическом лице только рот один живет, не смыкающийся, неустанно выбрасывающий рулады, Каскады, мириады эр.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 Загнала с собой хвостая оленье ужва.